Глава 11 «Наша команда не будет этого делать. Я изо всех сил старался держать себя в руках и не сорваться на рык. Ни сейчас, ни когда-либо вообще». «Но почему?» Представитель организаторов уставился на меня коровьими глазами. «Выразить солидарность в борьбе против расизма и угнетения? Да потому что у нас в стране негров никогда не было!» Я все-таки не выдержал. Ни рабами, ни кем-либо еще. Поэтому становиться на колени и целовать их грязной лапы я не собираюсь». Витя спокойнее. Тут же попыталась урезонить меня Брескова, тоже недовольное происходящим, но в своей безэмоциональной ипостаси, легко справляющейся с ситуацией. «Держи себя в руках и не говори лишнего». «What the fuck, man? Зато капитан американской команды подскочил, словно его оса ужалила и двинулся на меня. «You call me a nigga? «А кто ты, уголек?» Я в ответ уставился ему прямо в глаза своими светящимися алым. «Эскимос просто на солнышке загорел». «Простите, но мы не используем слово на букву «Н»,» — вмешался организатор. «Это не политкорректно. «Да мне посрать, что вы не используете», — рыкнул я в его сторону, впрочем, не отводя взгляда от американца. «Можете их хоть горшками называть, а для меня представители негроидной расы — это негры, поскольку этот термин не несет для нас уничижительного значения, как и мавры или арабы». Если вы хотите, чтобы вашу культуру уважали, потрудитесь уважать чужую и историю подучите. Узнайте много интересного на тему, кто на самом деле был главным работорговцем в Африке. Where are you about, на помощь капитану подтянулась то ли баба, то ли мужик, короче, существо непонятного пола, но тоже чернокожие, считающее, что ему обязан весь мир. Black life is Все жизни имеют значение, если ты не в курсе. Я презрительно сплюнул на землю. И белые, и черные, и желтые, и даже зеленые в крапинку. Так что не надо тут российских лозунгов». «Простите, но местоимение мисс Филлипс — они», — вмешался организатор. «Болеет. Я с жалостью уставился на неопределенно полое существо. А почему тогда человека с шизофренией допускают до соревнований?» «Мисс Филлипс здорова», — опешил тут не зная, что еще сказать. «Как может быть здоров человек, считающий, что его много?» Я пожал плечами. «Это раздвоение личности. Или даже расстроение. Не знаю, я не психиатр. А тут точно нужен специалист». Виктор довольна. «Юлия поняла, что если меня сейчас не тормознуть, я им выскажу все, что думаю, и нас точно дисквалифицируют. Дальше я сама. Иди к ребятам, готовься. Гриша, подойди». «Вы повели себя крайне неразумно». Стоило мне отойти, тут же прицепился мужик из нашей делегации. «Ваше поведение?» «Иди нахрен!» И оборвал я его, не собираясь выслушивать нотации от канцелярской крысы. «Можешь вместе с пиндосами, и по дороге разрешают целовать их в задницу. Тебе не привыкать». «Да как ты смеешь?» Тот сначала опешил, а потом налился дурной кровью, собираясь обрушить на меня гром и молнии. «Я тебя, щенок!» «Три секунды у тебя». «Если не исчезнешь, я вырву тебе ноги». Спускать оскорбления я не собирался. «Раз. Два». Это было крайне неразумно. Александра, ни на шаг от меня не отходящая, взглядом проводила улепетывающего чиновника. «Он может доставить вам кучу неприятностей дома?» «Плевать», — отмахнулся я. «Где были эти уроды, когда нас кинули с трансфером? Или когда нам самим пришлось искать тренировочную базу? Их не было». Но как только появилась возможность торгануть лицом в телевизоре, сразу налетела толпа. Да их там больше, чем нас и членов семей вместе взятых. Я еще должен выслушивать от этих уродов поучения там по всей жирной роже. Мне он американцев хватило. Кстати, с одной стороны, я этих ребят понимаю. Вдруг разоткровенничалась девушка. В то время их предками торговали словно вещами, и виноваты в этом именно европейцы. От того места, где я живу, до Китая ближе, чем до Европы, не подался я на провокацию. К тому же самыми главными работорговцами всегда были сами негры. А что бывает, если дать им власть можно увидеть, если почитать об истории Ямайки и прочих Гаити? И нет, я не расист. Как говорится, я ненавижу всех людей одинаково. Просто не считаю, что вот эти афроамериканцы имеют право что-то требовать. Хотя бы потому, что сами они выросли в совершенно ином обществе, где у них прав и свобод больше, чем у бывших колонизаторов. Если уж у кого там и есть право что-то требовать, так это у латиносов. Тех гнобили не меньше и продолжают до сих пор, только почему-то всем на это плевать». «Не думала, что ты настолько хорошо знаешь историю», странно взглянула на меня Александра. «Конечно, я пожал плечами». Ты же считала меня тупым бычарой, которому случайно достался дар. Животным только и способным, чтобы все крушить и ломать. Я никогда, — скинулась девушка, — но я ее перебил. Да ладно, не психуй. На самом деле это правда. Только в будущем постарайся не так презрительно кривить лицо, когда думаешь, что никто не видит. И, отвернувшись от ошарашенной гречанки, направился к наставнику. Ну что, какие новости? Китайцы тоже отказались вставать на колени. Обрадовал меня Олег Евгеньевич. Как и бразильцы, Ямайка, Конго, Египет, Индусы и Иран. Короче, половина ровно. Я удовлетворенно кивнул. А африканцы-то чего против своих пошли? Там вообще забавно получилось, рассмеялась подошедшая Таня. Американцы их за своих не считают, а относятся вот даже хуже, чем к белым. Обратный расизм в чистом виде, кивнула Мико, никуда далеко от меня или не отлучающиеся Причем в худшем его проявлении. Кстати, мне показалось, что сами африканцы на этот счет совершенно нормальные. Никакого бзика про цвет кожи у них вроде нет. «Ну и правильно», — фыркнула Дара. «Какая разница, какой у кого цвет? Надо по поступкам судить. А эти американские негры уже всех задолбали». На самом деле в той же Италии большинство не поддерживает все эти новомодные движения, типа БЛМ или ЛГБТ, с видом специалиста прокомментировала тему разговора «Белка». Одаренным из владетельных домов оно как кость в горле. Думаю, что и по всей Европе так. «Чего они тогда ведутся на всю эту чушь?» — скривилась Катерина. «Надавали бы им по башке и все. К сожалению, теперь правят не дома, а политики. Теперь уже Бенедетти поморщилась. А ими — американцы. У тех и дома такие же, как они сами. Отщепенцы, преступники и прочие отбросы. Ни чести, ни совести. «Не то, что у итальянцев, правда?» Не смог промолчать я, но тему развивать не стал. «Так, собрались. Вроде этот цирк заканчивается, значит, сейчас на старт пригласят. Тянуть точно не будут, за трансляцию большие деньги уплачены, а это важнее всяких геев и негров вместе взятых. Так что готовимся, разминаемся. Матвей, что у тебя? Все-таки думаешь щит взять?» «Да». Кузнец любовно погладил ростовой башенный щит, напоминающий скорее дверь. «Он понадобится ведь, вот увидишь». «Дело твое». Я пожал плечами. Но если увижу, что бежать не можешь, заставлю выкинуть. Зачет идет по-последнему, за сошедших с и серьезный штраф, так что рассчитывай свои силы. «Конечно, босс!» — не стал кабинеться кузнец. «Я, если пойму, что не тяну, сам его брошу». Молодец. И, повернувшись к остальным, продолжил командовать. «Все готовы? Попрыгайте, чтобы ничего не болталось. Если кому надо, в туалет». «Тор, задолбал уже!» — перебила меня Дара. «Ты третий раз нас туда гонишь за последние полчаса. У меня даже если что и оставалось, давно вышло». «Это хорошо. Ничуть не смутился я. Легче будешь». «Хочешь сказать, я толстая?» Опасно прищурилась лучница, а остальные девчонки обожгли меня осуждающими взглядами. «Жирная, да? А ну циц!» Не дал я разгореться скандалу. Ты в самый раз, но обсуждать это мы сейчас не будем. Вообще выбросьте из головы посторонние мысли. Наша задача победить. Только так. Никаких вторых мест. Вы готовы? Да! Зревели ребята и, хлопнув руками, мы пошли к стартовой площадке, куда как раз нас позвали организаторы. Что я мог с уверенностью сказать за последние сутки, так это то, что изнутри соревнования выглядят далеко не так захватывающе, как когда их смотришь по телевизору. Даже в прямом эфире редакторы выбирают самое интересное, чтобы зрители не заскучали. А вот когда ты сам в этом участвуешь, оказывается, что на 10% активного действия приходится 90 рутины и всяких разных посторонних активностей. И даже когда мы оказались на точке старта, того ощущения шоу совершенно не было. Только внутреннее напряжение и желание уже, наконец, начать. К счастью, надолго затягивать процесс не стали. Американцы, находящиеся на другой стартовой площадке, все же бухнулись на колени, что зрители особо не оценили и встретили свистом и криками. А потом сразу же объявили 30-секундную готовность. Я смотрел своих. Ребят потряхивало, но в глазах читалась готовность к борьбе и желание победить. Пусть все считали, что мы здесь в роли мальчиков для битья плевать. Мы всем докажем, на что способны, и начнем прямо сейчас. 10, 9, 8. Весь стадион в едином порыве принялся отсчитывать последние секунды перед стартом. 3, 2, 1, начали! И мы рванули. Бежать было легко, чего сложного двигаться по асфальтированной дороге, но, к сожалению, уже метров через пятьсот начинался первый этап — горы. Радовало, что соперников мы встретим только лишь через пару-тройку километров. Это было сделано специально, чтобы не превращать забег в бойню с самого начала. А там, глядишь, кто оторвется, и противники могут вообще ни разу не столкнуться. Правда, я чувствовал, что это не наш случай. Гребаные правила. Я берег дыхание, но все же не выдержал, глядя на почти отвесную скалу, по которой нам предстояло взбираться. Уроды, могли хотя бы в последний момент трассу дать посмотреть. Пиндос это наверняка, в курсе, что их ждет. Ее меняют, каждый раз тасуя участки и место расположения, так что вряд ли. Таня тоже уставилась на гору, к которой мы подбегали. Что будем делать? Прыгать, что же еще? Я зло оскалился. Матвеич, ты как насчет полетать? Чего? Немного опешил кузнец. Ты о чем? Сейчас узнаешь. Я зло усмехнулся и повел рукой, ощущая в ней привычную тяжесть оружия. И лети! Смешер в виде копья вспорол воздух и вонзился глубоко в камни. А в следующую секунду я схватил Матвея и мы взмыли в воздух. Весил кузнец немало, но все же мой прыжок не подвел, и мы сумели преодолеть метров тридцать, как раз достав до копья. Тут уже наш мастеровой сориентировался, хотя и был ошеломлен и немного испуган внезапным взлетом. Но пришел в себя и, уцепившись за копье, быстренько прорубил в скале выемку и воткнул в нее щит, сделав удобную полку. Я удовлетворенно кивнул и, выдернув копье, снова схватил Матвея и прыгнул еще выше. Всего ровная скала возвышалась метров на сто. Это очень много, любой альпинист скажет. Но теперь у нас были места для отдыха. Да и к тому же я собирался использовать все наши возможности по максимуму. А потому, оставив кузнеца рубить лестницу на последнем участке, сам просто спрыгнул вниз. «Тебе говорили, что ты псих?» Когда я довольно мягко и за вовремя использованного щита приземлился, на меня уставились пять пар ошарашенных глаз. «Если нет, знай, это так». «Да, я в курсе», — легкомысленно отмахнулся я. «Дара, сколько держатся твои стрелы?» «Тридцать секунд, но больше одного человека они не выдержат». Лучница верно просчитала направление моей мысли. «Плюс, если стрелять сильно вверх, угол получается слишком острым». «Я занимаюсь на скалодроме, так что мне этого хватит», — обрадовала меня Таня. «Дар, давай чуть в сторону возьмем, чтобы никому не мешать». «Мне помощь не нужна». Катерина тоже шагнула к скале, окутываясь пламенем. «Встретимся наверху». Трое осталось. Я удовлетворенно кивнул. «Замечательно». «Ну, я могу попробовать открыть портал прямо наверх», — замялась белка. «Но это тяжело, и у меня не всегда получается». «Не будем экспериментировать», — отказался я. «Сейчас закидываю вас на щит, а там уже решим. Кто первое? «Давай я», — смело шагнула вперед Бенедетти. «Я полегче буду, меньше устанешь». «Ты хочешь сказать, мы толстые?» — возмутилась Мико, но скорее для порядка, чем всерьез. Я это уже не слушал, взмыв воздух и приземлившись на щит. Тот слегка дрогнул, но держался крепко. Все-таки Матвей был настоящим мастером. И, доказывая это, сверху вдруг упала веревка. Я с удивлением уставился наверх, чтобы увидеть кузнеца, смущенно пожимающего плечами. А к Смешеру был приделан его пояс, превратившийся в довольно удобную и длинную лестницу. С веревкой я ошибся. Скорее, тот состоял из чешуек, гибко соединенных между собой, что делало ремень похожим на змею и позволяло растянуть его на несколько десятков метров. «Ты блин даешь!» Слов у меня не было. Я даже не знал, что у него такое есть. А раньше сказать не мог. Я только вчера поезд закончил. Кузнец хоть и висел на скале на высоте 70 метров, но смущенно почесал в затылке. Юлия у судей завизировала, а я, честно говоря, забыл тебя предупредить. Вы что-то многое забывать стали в последнее время. Я был рад, что у нас появилось такое подспорье, но сам факт слабой памяти у Матвея и его подруги напрягал. Ладно, потом поговорим. Белка, сама поднимешься? Запросто. Девушка окатила меня слегка презрительным взглядом и взялась за ремень. Я не стал смотреть, как она поднимается, и снова спрыгнул. Пусть белка была самой мелкой из команды, но все же не ребенком и физически довольно сильной. Тренировались мы всерьез и без скидок на полый возраст. Вон Таня с Милорадович уже успели с десяток метров осилить. Причем если Тарасова цеплялась за стрелы дары, то огненная просто пробивала, прожигала в камне эдакую лестницу и при этом двигалась довольно шустро. Я как раз закинул на щит Мико, когда девушки добрались до ремня. И тут же, не давая себе передохнуть, взялись за него, чтобы двигаться дальше. Белка к тому моменту уже достигла копья и начала подъем по ступенькам, что прорубил Матвей. Получился эдакий конвейер, что меня только радовало. Пусть мы не тренировали такой подъем, но получилось почти идеально. Лучше могло быть только, если бы у нас был кто-то, способный управлять землей или воздухом. Но там были свои ограничения, так что я не волновался, что американцы могут далеко оторваться. Остаток подъема прошел как по маслу. Я помогал девчонкам, но они и сами неплохо справлялись, так что мне осталось только вынуть щит и закинуть его наверх, Матвею, а затем забрать смешер, обернув его кольцом и тупо допрыгать до остальных. Для моего дара это было расплюнуть. К сожалению, горный этап на этом не закончился. Нам предстояло еще 5 километров бежать по скалам, преодолевая расселены, трещины, скальные полки, уступы и прочие прелести. Хорошо еще, что совсем уж жестить организаторы не стали, и тропа была проходимой даже для обычного человека, прошедшего специальную тренировку. Стометровая отвесная стена, видимо, предназначалась, чтобы отсеять уж совсем слабаков. Ну и для шоу, куда же без него. Именно поэтому я в любой момент ждал появления американцев. Но не смогут организаторы упустить такой кадр, как столкновение двух команд. Однако вершина скалы уже приближалась, а соперников нигде не было видно. И даже когда мы преодолели перевал, все так же оставались в одиночестве. Однако теперь это меня не волновало. «И чего будем делать?» Толкнула меня немного запыхавшаяся, но все еще бодрая Таня, показывая на склон, полностью покрытый снегом и льдом. «Как будем спускаться?» «Как-как?» – я поскреб в затылке. «Жопая!» «Матвей, отдай дай-ка щит!»